Глава одна тысяча пятьсот семьдесят вторая. Идёт дьявол. От шквального атак школы безбрежных просторов весь континент бессмертного бога сотрясало землетрясение. В небе полыхала зарева, земля у людей под ногами крошилась, земную твердь вспарывали трещины, подобно драконам, которые пытались зарыться под землю. Горы обращались в пыль, казалось, наступил конец света. И все же жителям континента бессмертного бога было на это плевать. Они все еще оказывали сопротивление, но им словно не было дела до творящегося вокруг, словно у них отсутствовали эмоции. А бы стеман Хао культивацию на уровень девяти сансей, то он бы увидел нечто совершенно иное. До этого бесстрастные лица практиков континента кривились от боли и переполняющих их эмоций. Манхао отозвал божественное сознание и взглянул на мужчину в шелковом наряде, который почему-то жил в эмперии смертных. Сефридом с ним он сказал: "Ты прав, очень странно". Мужчина улыбнулся и отхлебнул из кувшина. В далеком прошлом у этого континента было другое название. С ностальгией в голосе сказал он. Его называли континентом звезд бессмертных. Примечание переводчика: это очевидная отсылка к противостоянию Светова, самому первому крупному циклу Регена, а Я запечатлел небеса, соответственно, уже третий цикл. В названии используется иероглиф, которым обычно называли определенные звезды в небе, где обитали боги. Я сомневаюсь, ты уже обнаружил достаточно намёков. С твоим-то уровнем культивации. У меня нет этих проклятых предедуши воли безбрежных просторов, потому что воля не может меня обнаружить. Не имеет значения, что она нарушила поток времени, создав что-то из ничего и вернув всех этих практиков из глубин своей памяти. Она всё равно ничего не может мне сделать. Я и ещё несколько других людей решили оставить здесь немного божественного сознания, потому что просто не могли расстаться с этим местом. Мужчина отбросил кувшин и поднялся. В этот жимик его энергия взмыла вверх, превратившись в могучий ураган. Разумеется, сильный ветер не смог поднять даже пряди волос сидящего рядом Манхау. В то же время в разных частях континента начались семь похожих бурь. Небо пришло в смятение, все задрожало. С помощью божественного сознания Манхау взглянул на эти ураганы. Своим мысленным взором, помимо собеседника, он увидел еще семерых, несколько женщин и мужчин. поднимаясь в небо, они с тоской и печалью взирали на континент внизу, они явно не хотели покидать место, с которым их связывало столь приятных воспоминаний. Этот континент был уничтожен в далёком прошлом, многие погибли, те, кто выжил, покинули звёздное небо безбрежных просторов. То, что осталось не настоящее, что до нас мы ждали появления кого-то, кто сотрёт это место с лица земли, покончит с тем, что держит наши воспоминания. Спасибо тебе. Мне кажется, когда-нибудь мы ещё встретимся. Но име мой прощальный подарок, быть может, так прольётся меньше крови и удастся избежать хотя бы части смертей. Мужчина серьёзно посмотрел на Ман Хао, а потом взмыл в небо вместе с ещё семью фигурами. В самой высокой точке неба их тела искривились и затуманились, слившись во водоворот. К этому моменту перемещающаяся формация клана Ван активировалась, и все его практики исчезли в магическом водовороте. Судя по всему, эти 8 человек забрали клан Ван с собой, куда бы ни лежал их путь. Когда водоворот магии исчез, ци и кровь из которых состояли тела восьмерых, раскинулись во все стороны и стали огромным морем. Это море окропило землю внизу кровавым дождём. Практики континента Бессмертного Бога закричали, их тела начали таять. Одновременно с этим стали гнить и ветшать здания и дворцы. Всё живое расплавлялось под кровавым дождём, который шёл над континентом Бессмертного Бога. Паров дохОВ спустя все звуки стихли. Дождь начался без какого-либо предупреждения. В практике школы безбрежных просторов застыли, когда их противников внезапно расплавил кровавый дождь. Мэн Хао видел, как из мёртвых поднимались клубы чёрного тумана, который исчезал в девяти статуях континента. Вскоре каменные изваяния почернели, послышался треск, они рассыпались на части. По мере разрушения статуй остальные становились ещё черней. После обрушения восьмой статуи центральная, самая крупная из всех, стала чёрной как смоль. В следующий миг из нее вырвался черный туман, затянувший все звездное небо. Из статуи поднималась невероятная воля, да и сама она изменилась. Каменное лицо больше не выглядело суровым, черты лица стали неразличимыми. Теперь это была не статуя трансцендентного практика древности, а лишь воплощение воли всевышнего. Внезапно статуя разомкнула глаза, с появлением ауры черный туман забурлил, и земля заходила ходуном. Среди клубов тумана можно было увидеть свирепые головы, которые с хищными улыбками бросились к практикам школы безбрежных просторов. Мэн Хао не замедлительно шагнул вперёд и возник прямо перед огромной статуей. Туман взмахом рукава послал поток силы трансцендентности. Волна этой силы, изменила естественным законом мгновенно разогнала туманные головы, с тихим воем они исчезли. Звёздное небо вдалике исказилось и покрылось рябью. Прибыл ещё один величественный континент континент мира дьявола. "Я обо всем здесь позабочусь", спокойно сказал Мэн Хао. Глава школы с тяжёлым вздохом окинул взглядом следы недавней резне, покосившись на статую, он кивнул и гнуло вместе со своими людьми двинулся навстречу практикам Мёра Дьявола. Ещё было рано праздновать победу, противник изменился, но сражение пошло по такому же сценарию, как и в прошлый раз. Новым было только поле боя. На континенте Бессмертного Бога Мэн Хао смотрел на статую, Та тоже не сводила с него глаз, в которых клубилось чернота. Внезапно статуя шагнула вперёд и выбросила вперёд одну из сложных за спиной рук, к направленному на манхао пальцу тотчас начал стекаться чёрный туман.